В голова 22е школьное здание духов. Дано, ну. дано, ну, дано. Ну. Я его знаю. Знаю. Заговорили чичи, окружив меня в полёте. Это владыка демонов. Тиран владыка демонов. Сильный демон, демон, что сильнее богов. Хо, похоже, они меня знают. Давно не виделись. Я хочу попасть в Хартхельн. Не могли бы вы проводить меня туда? Чичи собрались вместе и стали шепотом что-то обсуждать между собой. Через какое-то время они, видимо, пришли к какому-то заключению и посмотрели на нас. А эти девочки тоже пойдут? Забавные девочки. С непрямыми головками. Восемь палок, восемь палок. Похоже, девочки из союза поклонников им очень понравились. Разумеется, они ведь мои почтённые. Чичи стали радостно летать по округе и кричать: "Ура! К нам пойдут девчонки с непрямыми головками!" 2000 лет назад у владыки демонов были другие почтённые. Совсем другие. Я, конечно, полагал, что девочки из союза будут на одной волне с феями чичи, -Чи, но такого я точно не ожидал. Я дам вам одну хорошую вещцу в награду за то, что вы проведёте нас в лес. Воспользовавшись заклинанием Аэрис, я создал феям чичи -Чи миниатюрные ананасовые палки подходящего им размера и направил им их в руки. Ура! Ананасова палка, ананасова палка. На тебе, на тебе, залети, залети. Ха. Ха они прямо менят гурны союз поклонников. Такие же весёлые. Мы отведём вас сюда. Идёмте. Пошли, пошли. Лес великих дубов ждёт вас. Феи засветились и полетели вглубь тумана. Пойдёмте. За нас Гальёне стоит волноваться? спросил меня Рей, когда я уже пошёл за феями. Ха. Пока он находится в этом оазисе, но, оборвавшись на полуслове, я обернулся. Там уже стоял Назгалия. Привет. Похоже, чутьё -чуть удалось вам рассмешить. Что тебе здесь нужно? Так руководитель ветяжа. Оценки выставлять я не смогу. Учеников лишь пропускай вперёд я. Мне удобнее разве это для тебя? Ха. Хочешь сказать, что тебе будет легче приглядывать за учениками, если ты будешь поблизости? Делай что хочешь. Сказав это, я пошёл дальше, а Насгаля шёл, держа слегка позади нас. Какое-то время мы шли сквозь туман, идя по следу оставленному свечением чичи. Интересно, как долго мы вообще шли. Пейзаж на другой стороне тумана начал меняться. По идее, здесь должно было на многие километры вперёд продолжаться саванна, но теперь совсем недалеко от нас показались деревья. Повсюду были грибы, не похожие на те, что есть в Дрехеде, цветы, испускающие тусклый свет, и скалы со впадинами, похожими на лиця. Чем дальше мы шли, тем сильнее рассеивал стоман, и вскоре он полностью исчез. Это был Ахартхельн, лес сказочных духов. Пришли. Мы пришли в лес великих духов, в Ахартхельн. Чечу довольно носились по воздуху, сражаясь на ананасовых палках. Чече, здесь должен быть демон по имени Синрагля. Вы знаете его? Чечу снова собрались вместе и начали говорить друг с другом. Синрагля? Знаем такого? Не знаю. Ничегошеньки. Подозретельно, что им ничего не известно о том, что Син пришёл в Хартхельн, но в принципе, это можно понять, учитывая их непостоянность. Не исключено, что скоро они его вспомнят. Так, да извесно ли вам, что здесь должны находиться мои почтённые из двухтысячелетнего прошлого? Знаем, диамены из двухтысячелетнего прошлого? Их здесь много. Они в школьном здании духов. Отвечили на перебой друг другу Чичи на мой вопрос. Школьное здание духов? Хм, не припомню такого места. Впрочем, я много чего не знаю о духах. Можете тогда отвезти нас туда. Ага, ведь ты дал нам анасовые палки. Спасибо, спасибо. Спасибо за шлям. Восемь палок, восемь палок. Чичи полетели вперёд, показывая нам дорогу. Мы пошли за ними. Эй, эй, девочка, как звать? Как тебя зовут? Окликнули Фелино. Лина? ответила она. Чичи сели на её плечи, будто давая крыльям отдохнуть. Алина, как тебя зовут? А мне кажется, что нет. Ты правда Лина? На мгновение Алина опешила, но потом улыбнулась. Я потеряла память. А вы обо мне что-нибудь знаете? Фее приложили руки к подбородкам, словно задумчивым надетям. Кажется, знаем. Ага. Но не можем вспомнить. Чучел снова взлетели и стали радостно летать вокруг Лины. Миша пристально за ними наблюдала. А нас? Что такое? Она не демон, сказала Миша, смотря на Лину. Похож на то. Дух? Ага. У неё была основа духа, ну и за её крошечной магической силой мне было трудно это понять. Теперь ясно, почему я очень хотела сюда попасть. Недарама на мне показалась немного странной, сказала Саша. Но разве духи могут потерять память? Кто знает. Может быть, она дух, родившийся из слухов и преданий о девочке, лишившейся воспоминаний. А, ясно, Алина смотрела на лес с тоскующим выражением лица. А, знаем, кто похож на Лину. Есть похожа на неё. громко сказала Летичи. Кто? спросила Лина. Что Чи чисто ли кружит вокруг неё? Рено, похоже на Рено, на великого духа, на мать духов. Говорите, их окружает похожая атмосфера. Однако всё, что мне удалось увидеть из-под капюшона рот, глаза и прядь волос. Лицо же было как следует скрыто им, и я не мог чётко его разглядеть даже своими магическими глазами. Думаю, это не просто капюшон, а просто на такой дух. Но я уверен, что в преданиях о Рено не было ничего о том, что её лицо скрывал капюшон. Но есть больше нет. Рэна умерла. Жаль. Мы с ней больше не увидимся. На мгновение Амил остановилась, рынь нежно коснулся её спины, и она, олопнувшись, ответила ему: "Всё нормально". И пошла дальше. Великий дух Рэна умерла, если Зик не солгал, то мисс её родная дочь. По крайней мере, 15 лет назад она должна была быть жива. Но как она умерла в мирную эпоху? Её называли великим духом как раз потому, что её слухи и предания укоренились очень глубоко. Да, за 2000 лет они могли исчезнуть, но если она была жива 15 лет назад, то её слухи и предания должны были однозначно дойти до сегодняшнего дня. Когда она умерла? Чичи задумались над моим вопросом. А действительно когда? Пару лет назад? Может, больше? 2000 лет назад? Мы забыли. Между несколькими годами и 2000 лет разница вообще точно большая. Думаю, стоит относиться к словам Чичи с долей скептицизма. Да, ну, да, ну, да, ну. Запах рено, она пахнет как рено. Сказав это, чичи подлетели к миссе. Как звать? Как тебя зовут? Рено? Рено воскресла? Мисса неловко улыбнулась. Но меня звать Мисса. Я не Рено. Чичи радостно замахали анасовыми палками и стали летать вокруг Миссы. Может быть, она дочь Рено? Самая настоящая, родная дочь, родная дочь. Дочь Рено зовут Миссой? Должны были звать Миссой. Мисса приблизилась к ним так близко, будто хотела укусить их. Правда? Однако чучи стали её лить, словно прикидывая, что они ничего не знают. А точно, Мисса? Может, сами? Или Мисса? Но как-то так. От их увеливания Мисса поникла, но тут же помахала головой и взяв себя в руки, задала им вопрос. Эм, а вы случайно не знаете, как зовут отца дочери великого духа Рено? Некоторые чучи приблизились к лицу Миссы и пристально на неё взглянули. Кто, отец, секрет. Нам нельзя об этом говорить. Нам так сказал король духов. Хороший король. Он защищает нас всех. Мы любим нашего короля. Его любят все духи. Похоже, чучевы вновь не собирались посвятить в эти секреты. Здавшей Смисы отошли от них. А кто такой этот король духов? спросил Яуфей. Ха? они вскрикнули и разлетелись. Кто король духов? Кто говоришь? Король есть король. Великая личность. Сказав это, Феи отдалились от нас, и они летели к ней Пессуимо, к огромному дереву. Вау, оно огромное и толстое! С ума сойти. Восхитились Элеонора за се огромным деревом. Оно было настолько высоким, что его верхушку не было видно. Древо пробивало облака и упиралось в само небо. Толщна ствола была тоже безумной. По крайней мере, в ширину оно было таким же, как до лездагейтс. Оно вообще в здравом восприямалось как нормальное дерево. Пришли. Мы пришли. Школьное здание духов, огромное древо Эниуниен. Россия его освещающая чашую. Чичи подлетели к передней части древа. В огромном древе была отверстие, свысоловьющиеся растения. Следуя за феями, мы прошли под растениями и вошли в отверстие. Внутри огромное древо было похоже на деревянную пещеру. Следуя за феями по этому лабиринту, мы вскоре увидели просторное пространство. Здесь была лестница, причём настолько длинная, что её конца не было видно. казалось, нас скручивалося и поднималось вверх до бесконечности. Чечене стали подниматься по ней, а полетели к самой крупной двери в глубине пространства. Сюда, все в этом классе. Они всегда тут занимаются. Почтенные владыки демонов тоже там? А не там. Мы открыли дверь и вошли в класс. На первый взгляд казалось, что мы зашли во внутренний двор, но заросший цветами земли стояли стулья, похожие на пни, а из преподавательской кафедры росло высокое дерево. Однако, ой! Никого? Никого нет. Экспретал дух. Здесь не было ни одного демона из двухтысячелетнего прошлого.